Слоновьи ноги. Сегодня шла по фонтанке, Вмерзшей в себя саму. А мысли мои тонули В черемуховом дыму. Подсовывали мне кадры Из прошлого. На, гляди! Все это во мне, Все это не позади. Мне не зачем, Дикой. Я знаю, что за спиной Мост имени человека, Которого нет со мной. Почти как слоновьи ноги четыре больших трубы. И даже если ослепну, все это продолжит быть. Я с прошлого лета где-то замерзшей рекой иду. И это мой пеший танец на солнцем залитом льду. А смерть моя, если надо, пожалуйста, под ногой. Удар посильней, и вот он, какой-то там мир другой. Где те же слоновьи ноги И тот же проклятый мост, Где мы стоим на общей фото Не в полный рост Изброшенный из безымянных Ненужный металлолом. Сегодня все стало Детским секретиком под стеклом. Ни кома, ни амнезия, Ни время, ни слепота Не сбросят два силуэта В ладони реки с моста. Пройду мимо них и точка. И дело бы до сконцом но страшно встречать в прохожей кого-то с моим лицом.